Татарин с исхудавшим, изможденным лицом, с выражением чрезмерной усталости сказал, что он чудом выбрался из Москвы и тайком добрался до Казани. Отпустив посетителя, Кощак сидел в глубокой задумчивости. «Как теперь быть? Своими силами не справиться на этот раз с русскими, а ждать, когда они сами уйдут из-под Казани». Трудно из-за недостатка запасов питания в городе. Да, русские, видимо, не собираются снимать осаду. Мысли бы были прерваны, вызывала царица. Хмурый кощак вошел к Сюмбике. До нее уже дошли слухи, что русские на Свияге построили город. Кощак только рассмеялся, узнав об этом. Как пугать! Какой город! Ну, разве можно за такое малое число дней построить настоящий город? Наверное, опять «Гуляй, город» они строят. А «Гуляй, город» — это вот такая боевая башня на колесах, продвигавшаяся к стенам города при его осаде. Ну и пусть их, такие города они прошлый год ставили, да не на Свияге, а прямо здесь, под самой Казанью. А толку же этим никакого не добились, когда от нас побежали то гуляй-город свой побросали. Нам же они достались, и пушки с них сняли, и на свои стены поставили. Сейчас эти пушки по урусам стреляют. — Так ты опять думаешь, у русы на свияге гуляй-город построили, а не настоящие? — с издевкой спросила царица. — Ну как же? Иного ничего и быть не может. — Вот и беда, что не знаешь, что у тебя под носом творится. Не настоящий, а гуляй, город построили русский. Я думала, ты это через своих людей вызнал, а ты, видно, из своего ума взял. — и сейчас скажу, что нельзя построить настоящего города за такой малый срок, — подтвердил Кощак. — Нельзя? — вскрикнула Сюмбеке и отчеканила. — Так знаешь же, правитель Казанского царства, русские построили в устье Свияги на горе большой город с крепостью, со всякими домами, торговыми лавками, с их крестатыми церквами. В городе Том уже целое правление из воевод русских, там и царь Шагалей живет, дожидается, когда нас с тобой с казани выгонит, чтобы на мое место сесть. А по царству нашему чуть не везде расползлись русские рати, их воеводы народ против нас бунтует и под русского царя записывают. Горную сторону у нас всю уже отписали целиком. Горе нам, горе!» и царица заплакала, упала на подушки уткнувшись лицом в одну из них. — Кто рассказал-то тебе такое, царица? — растерялся Кощак. — Узнала я обо всем только сегодня, пока ты где-то с отрядом разъезжал, от тех, кто своими глазами все это видел. Не думай, ошибки тут нет. Вот слушай. Я отдала тебе все, доверила власть, казну. Самой себя отдала я, надеялась на тебя одного и слушалась только тебя, верила только тебе. Я думала, ты велик, силен, ты предусмотрительный умен, ты предан мне моему сыну. Мне казалось, что ты никогда не допустишь до беды, а когда эта беда пришла... Я верила твоим утешениям, думала, ты знаешь все и обо всем, что надо лишь выждать время, и ты сумеешь опять выйти с победой, разбить, разогнать русских и жить смуту в народе и распри сановников, и в царстве моем опять будет тишина и порядок. Ты всегда говорил, что не жалеешь казны на догляд, но зато тебе ведомо все и по всему царству, и поэтому ни одна беда не придет неожиданно. Твои доглядчики своих слов разведывали не только по нашему царству, но и в Москве и в других соседних царствах.